Глава 6. Весь день Родион пахал как проклятый, но свою работу до вечера закончил. Он принял душ, переоделся и в начале десятого, на ночь глядя, был у Тамары. Дверь ему открыла Вика. Прическа у нее свежая, модный боб-каре. Платье прямое, свободное, чтобы нулевой размер груди не бросался в глаза. Косметику она еще не смыла, не переоделась. Видимо, только что вернулась с гулянки. «Не запылился?» — с язвительной ухмылкой спросила она. От нее слегка пахло пивом и сигаретами. В таком возрасте это, пожалуй, нормально. Впрочем, Родион был далек от того, чтобы следить за нравственным обликом этой барышни. Если Тамара его уполномочит, тогда можно». «Есть немного?» – сказал Родион, приветствуя ее кивком. «А Тамары нет?» Вика распахнула дверь, но стояла так, как будто собиралась ее закрыть перед самым его носом. Родион не решился переступить порог. «Где она?» – осведомился он. «На даче». «Надолго?» «На неделю». «А дача далеко». В раздумье произнес Родион, вспомнив, о чем говорила Тамара. Дача у них под Солнечногорском. Он имел весьма смутное представление о том, где это, но знал, что далеко. «Не близко», — сказала Вика. «А позвонить ей можно?» Следователь рекомендовал ему обзавестись мобильником, но у него с деньгами сейчас был полный швах. Завтра обещали аванс выплатить. Но сегодня вся надежда на Вику. В квартире у них стационарный телефон. Можно позвонить. Нельзя. Почему? Зоны приема нет. Не задумываясь ни на секунду, сказала Вика. Тамара говорила, что звонила родителям и... А чего ты стоишь, как неродной? Вика нахмурилась, с возмущением глянула на него. Заходи. Да я-то зайду. Родион зашел в квартиру. «А чего ты мнешься?» — спросила Вика. Она смотрела на него в упор с едкой насмешкой. «Я не мнусь?» — сказал он, закрывая за собой дверь. «Между прочим, это я тебе письма писала, а не Тамара». «Ну да, ты со мной должен был спать, а не с ней», — заявила Вика, приподняла руки и замерла. Она как будто собиралась расстегнуть молнию на своем платье, но решила пока не делать этого. «Я должен был?» Если Вика хотела его смутить, то ей это удалось. Родион понимал, что она дурачится, но все равно стушевался. «А чем я хуже Тамары?» – спросила младшая сестра. «Ты не хуже. Просто ты другая». «Не свести Вика ехидно скривилась, резко повернулась к нему боком и повела за собой на кухню. «Чай будешь?» Родион кивнул. День выдался сегодня не очень жарким, а вечером тучи набежали, похолодало. Не сказать, что парень замерз, но согреться ему не помешало бы. По пути на кухню он зашел в ванную. «Руки мыл?» С усмешкой спросила Вика, когда Родион оказался рядом с ней. И что? А ужина нет. Я тебе не Тамара. Я ж говорю, ты другая. Зато честная. Вика включила чайник, открыла холодильник и достала оттуда большое блюдо, на котором были разложены бутерброды с колбасой. Могла бы сказать, что сама настрогала. Но это Тамара сделала, когда уезжала. Будешь? Да, можно. А ты сам-то почему что-нибудь к столу не купил? Пришел с пустыми руками. Осведомилась Вика и коварно усмехнулась. У меня денег нет. Завтра аванс получу. Вот и хорошо. Завтра в магазин заскочишь. Будем жить большой, дружной семьей. Ты да я, да мы с тобой. Ты да я ты же завтра придешь спросила вика и принялась за бутерброд родион качнул головой это значило скорее нет чем да аванс зажать хочешь да вика обличительно посмотрела на него вовсе нет хочешь завтра как штык или тебе угодно чтобы я с голоду померла не хочу Писем больше не пишешь, не кормишь. Что с тобой случилось, Хромов? Вика похлопала по раскрытой ладони, воображаемой учительской указкой, и взыскательно посмотрела на Родиона. Я влюбился. В меня. В твою сестру. Это плохо. Ты будешь наказан за это. Ну и чего столбом стоишь, не видишь? Чайник закипел. Бутерброды они ели холодными, но с горячим чаем, который пришлось заваривать Родиону. «Стало быть, на неделю Тамара уехала?» — спросил он, отхлебнув из чашки. «От тебя!» — пробурчала Вика с набитым ртом. «От меня!» «Эдик человека убил, а тебя крайним хочет сделать!» «Меня? Крайним?» — Родион немного ошалел от столь резкого перехода. «У него папа миллионер. С талонами на питание», — сказала Вика и стала заталкивать в рот очередной бутерброд. «С какими талонами?» — не понял Родион. Но ему пришлось ждать, когда Вика сможет заговорить. «На питание. Он таможню может сожрать, налоговую или прокуратуру. Что-нибудь одно. Не чаще одного раза в год. Строго по талонам». Папа Эдика решил сожрать прокуратуру. Там теперь все за него. И за Эдика. От тебя посадят. За что меня посадят? За то самое место и посадят. Эдик Тамару в этом убедил. Она ему поверила и уехала. От тебя. Ничего не понимаю. Эдик ей условия поставил. Она не встречается с тобой... А он не трогает тебя. Зачем ему это? Жениться он на ней собрался. То не хотел, а тут вдруг разродился. Она не желает, но и с тобой не может. Так и будет жить на даче целую неделю. А потом замуж выйдет за этика, если он не передумает. Вика продолжала жевать, но при этом говорила быстро, звонко. У Родиона загудела в голове от ее стрекота. Из тебя вышел бы отличный пулемет, сказал он. Я бью прямо в сердце. «Через уши», — заявил Родион. Вика прожевала бутерброд, проглотила, запила чаем и набрала в легкие воздуха, как будто пулемет свой перезарядила. «Тамара сейчас на перепутье. Не знает, куда идти, к тебе или к Эдику. Но стоит она на старой дороге, по которой с Эдиком ходила». Вика говорила быстро, но как будто сама с собой. Вроде бы размышляла вслух. У Родиона голова шла кругом, он с трудом ее понимал. «Куда ходила?» Спросил он. «Туда тоже ходила. Ничего, ей нравилось. А с тобой она со зла связалась, на Эдика. Хотя, может, и влюбилась в тебя. Тамара у нас девушка порядочная, без любви она никак не может. Но так и с Эдиком не без чувства было. Я должен с ней поговорить». «Я же говорю, связи нет. Или съездить. Я же говорю, дороги нет. А почему я так говорю? Потому что ты меня сдашь. Тамара мне все по большому секрету рассказала, а я тебе разболтала. Ты что, хочешь нас поссорить?» «Да не хочу я вас ссорить. Просто поговорить с Тамарой надо. Что тебе это даст?» «Я хочу с ней поговорить», — настаивал на своем Родион. «Ничего это тебе не даст!» Вика вела себя точно так же. «Я хочу!» «Хочешь Тамару? Убей Эдика!» Не моргнув глазом, заявила барышня. «Не понял?» Родиона торопела, глянул на нее. Вика спокойно выдержала его взгляд. В этом ей помогала черная ирония, с которой киллеры и прочие душегубы идут на преступление. Только вот убить должен Родион, а она останется в сторонке. Убей Эдика. Только этим ты можешь помочь и себе, и Тамаре. И Тамаре? Не будет Эдика, не будет и шантажа. Тамара спокойно вернется к тебе. Вот и все. Никаких проблем. Ты это серьезно? Нет, конечно, ответила Вика и улыбнулась одной половиной лица. Я бы описалась если бы серьезно. Дурацкие у тебя шутки. Да, но проблему-то ты решишь. Тамара останется с тобой. А письма в зону мне кто будет писать?» С усмешкой полюбопытствовал Родион. «Вика могла бы предложить свои услуги. Этого он от нее и ждал. Но нет. Она думала о другом. Никто». Сказала эта девчонка, пристально и зловеще, глядя на него. Тебя убьют сразу. А на тот свет письма не ходит Кто же меня убьет? Отец Эдика. По талону. Талон еще отоварить надо? Поверь, у него для этого все есть. Так что мой тебе совет. Не связывайся ты с Эдиком. То не связывайся, то убей. Убей. Это единственный выход. «Но так, чтобы никто не знал, что это ты. Ты знаешь?» «Не знаю. И никогда не узнаю. Потому что ты не убьешь Эдика». Вика усмехнулась, язвительно глянула на Родиона. Она ничуть не сомневалась в своих суждениях, и это коробило парня. Но в то же время он действительно не собирался убивать Эдика даже если эта сволочь шантажирует Тамару и хочет отправить за решетку самого Родиона. «Не убью, но поговорить с ним надо». «Не будет он с тобой говорить, просто тебя убьет. Не сразу, но так и поступит», — проговорила Вика. Эта девушка так накрутила себя, что взгляд у нее остекленел, как у экстрасенса, блуждающего в астрале. «Что и... это на тебя сегодня нашло?» На самом деле, всё очень серьёзно. Если у тебя кишка тонка, то в это дело лучше не лезь. Всё-таки я хочу поговорить с Эдиком. Извини, но я ничем не могу тебе помочь. Нет связи, нет дороги. Всё есть, но я не знаю, где Эдик живёт. А Тамара? Тамара сбежала от тебя за счёт своего отпуска. Всё ради твоей драгоценной персоны. «Прояви уважение к ее жертве, да и к моей тоже. Если ты подставишь меня, то будешь ничуть не лучше Эдика с его свингерскими закидонами». Родион кивнул, глядя на Вику. «Правду она сказала или наврала короба покажет время. Сейчас ясно, что на Тамару через нее не выйти, на Эдика тоже. Но голь на выдумку хитра». Он обязательно что-нибудь придумает. Эдик применил запрещенный прием. На дачу он приехал, так сказать, с официальным визитом. Его никто не звал, а он появился с корзиной роз. Это для мамы. Отцу привез редкую золотую монету царской чеканки для его коллекции. Еще шампанское, виски и мощное средство от комаров, чтобы можно было с комфортом провести вечер в беседке. Неудивительно, что мама весь вечер не сводила с него глаз. Отец готов был носить Эдика на руках, особенно после того, как он обошел по кругу весь его огород и восхитился теплицами с автоматическим поливом. И мама захмелела на радостях, и отец слегка окосел. С наступлением темноты родители скрылись в доме, а Тамара с Эдиком остались в беседке. «Пусть твоя мама не боится. Приставать к тебе я не буду», — сказал он, глянув на окно, через которое за ними могли наблюдать родители. «Она не боится», — с усмешкой проговорила Тамара. «А ты?» «Я боюсь». Раньше не боялась. Он как будто невзначай положил ей руку на плечо. Стараясь, чтобы она не почувствовала тяжести. «Раньше и трава зеленее была», — заявила Тамара и передернула плечами, скидывая непрошенную руку. «Раньше воздух чище был. Без твоего Родиона». «Не трогай Родиона». «Не знаю, что ты в нем нашла». «Значит, что-то нашла», — сказала Тамара и пожала плечами. Она искренне переживала за Родиона, готова была проклясть Эдика из-за него. Но сильно, без памяти влюбиться в этого парня не успела. Может, потому и не сохла без него здесь, на даче. И даже Эдику обрадовалась, когда он приехал. Но спать Тамара пошла бы с Родионом, если бы ей пришлось выбирать. Учти, мы договорились, его здесь быть не должно. А его здесь и не будет. «Здесь могу быть только я», — заявил Эдик и обнял ее за талию. Тамара мягко оттолкнула его руку локтем, но это не помешало ему дыхнуть на нее оптимизмом. «И спать с тобой тоже», — добавил он. «Ты не можешь без пошлостей». «В том смысле, что в одном доме. Где мне постелют? Если с тобой, то я хотел бы остаться здесь навсегда». «Тебе здесь будет тесно». Тамара кивком показала на дачный домик в полтора этажа. Отец строил фазенду, пока служил в штабе округа, а после того, как уволился, поселился здесь. Мама вместе с ним вышла на пенсию. Она 20 лет была прапорщиком. Огород у них, теплицы. Нужды ни в чем нет, еще и детям помогают. Вика в институте учится, за это платить надо. Но ничего, денег хватает. Тамара и сама зарабатывает. Родион тоже при деле. Они могли бы сложить свои доходы в один семейный бюджет и жить вполне нормально, как все. Родион говорил, что мечтает построить дом, причем не дачный, а полноценный. В принципе, это было бы не так уж и плохо. «Мне с тобой даже в шалаше не будет тесно», — заявил Эдик и снова обнял ее. На этот раз Тамара просто поднялась. «Спать пора?» — шутливым тоном спросил он. «Прогуляться надо перед сном», — ответила она. В беседке было темно. Это развязывало Эдику руки, а ей вовсе не хотелось обниматься с ним. На улице хоть какой-то свет, только у пруда темно, но туда они не пойдут, там комары. Так она Эдику и скажет. Сразу за калиткой он снял куртку и набросил ей на плечи. Не успела Тамара его поблагодарить, как Эдик обнял ее за талию, перепоясал собственную куртку рукой. — Это чтобы не спадало, — сказал он. Но уже через несколько шагов его рука оказалась уже под курткой. Тамара повела плечами, и куртка упала на землю. Эдик поднял ее, набросил ей на плечи, развернул Тамару к себе лицом и притянул к себе. «Не надо», — сказала она. Ей самой стало противно от своего хныкающего тона. Надо было толкнуть Эдика да так, чтобы он кубарем покатился в канаву. «А если я не могу сдержаться?» — спросил он. «А если я тебе помогу?» Сначала Тамара услышала голос Родиона, Затем увидела его самого. Он вышел из темноты на свет. Видно было, как сверкали глаза парня. «Какого беса?» Эдик нервно отстранился от Тамары. «Да вот, познакомиться с тобой хотел», сказал Родион и хлопнул кулаком по своей ладони. Он был и повыше Эдика, и потяжелее. Внутренней силы в нем содержалось больше Родион смотрелся куда внушительный своего противника, и Тамару это совсем не огорчало. «Не надо со мной знакомиться!» — подаваясь к ней, сказал Эдик. Тамаре показалось, что он собирается спрятаться у нее за спиной, но нет, Эдик вышел вперед. Ей непонятно было, то ли он закрыл ее от Родиона, то ли просто встал между ними. «Думаешь, не надо?» Родион вплотную подошел к Эдику. Тамара чуть сдвинулась в сторону, чтобы он видел ее, а то подумает, будто она прячется, тем более, что причина для этого есть. «Думаешь, если ты чмо, то это заразно?» Продолжал давить Родион. «Кто чмо?» Задиристо встрепенулся Эдик, но в драку не кинулся и правильно сделал. Тамара видела, как он бодался с Мигайловым. Это было жалкое зрелище. Родион же мог растереть его в порошок. Она почему-то в этом нисколько не сомневалась. Ты чмо. А мне вместо тебя в тюрьму. Таких типов там не любят. Нельзя мне от тебя заражаться. Ты держись от нее подальше, сказал Родион и глянул на Тамару с недовольством, но без осуждения. Сон ты чмо, заявил Эдик. «Тебя в этом очень скоро убедят!» Его голос звенел от грозной беспомощности. «Кто меня в этом убедит? Продажный следак?» С презрением в каждом слове спросил Родион. «Убедят! Да еще как!» «Почему ты сам этого не сделаешь?» «Давай ты убедишь меня прямо сейчас. По-мужски!» Родион раскинул руки, подставил под удар лицо. Но Эдик понимал, что это ловушка. Не позволит ему Родион ударить себя. Эдик повернулся к Тамаре, кивком показал ей на Родиона и произнес. «Скажи ему, чтобы убирался отсюда!» Тамару возмутила не столько его наглость, сколько немощность. «Сам скажи!» «Если я скажу, то будет худо!» «Кому худо?» — язвительно спросил Родион. «Тебе худо!» Ответ неправильный. Тамара не уловила момент удара. Эдик ничего не понял до того, как кулак врезался ему в живот. Родион ударил вроде бы и не сильно, без размаха, но Эдик сложился пополам от боли. Он чуть не свалился на колени, когда Родион взял его рукой за шею, не позволяя разогнуться. «Глубже дыши!» Эдик втянул в себя воздух, и ему стало полегче. Родион убрал руку, и он разогнулся. «Кому будет хуже?» – спросил Родион. «Тебе!» – ответил Эдик и снова получил кулаком в живот. На этот раз он сел на корточки, прижал голову к коленям. «Ладно, хватит!» – резко сказала Тамара. Эдик получил по заслугам, но хорошего понемногу. Да и Родион в роли палача ей не очень-то нравился. «Так еще и не начиналось!» Родион удивленно посмотрел на нее. «Меня не посадили, а ты не вернулась к этому типу. Или уже?» «Вы сейчас уедете оба», сказала Тамара. «А потом каждый своей дорогой. Он в шоколад, а я в тюрьму, да?» «Какая тюрьма?» Поднимаясь, проговорил Эдик. «Не будет ничего такого!» «А что будет?» «Я дам тебе денег, и ты исчезнешь!» «Исчезну!» «Просто уедешь! Домой!» «А может, я тебе дам?» Родион резко повел плечом, изображая подготовку к удару. «Прямо по твоей наглой морде!» Эдик испуганно отскочил от него. «Ты даже не представляешь, с кем связался!» Пробормотал он, делая страшные глаза. Но это лишь рассмешило Родиона. «Вовсе нет, дружок. Это ты не представляешь. Я ведь от тебя не отстану. Денег мне дашь, так я тебе их в одно место засуну. В тюрьме меня спрячешь, так я сбегу оттуда и убью тебя. Знаешь, как это делается?» Родион вдруг ударил Эдика по ногам, тут же обхватил его голову и спросил. «Показать тебе, как надо скручивать шею?» Эдик стал бледным, как полотно, хотя должен был быть красным, как рак. Стало не по себе и Тамаре. Уж очень убедительно смотрелся Родион. Девушке казалось, что он действительно мог сломать Эдику шею. «Не надо!» — жалобно пробормотал тот. Позвонки ломаются, рвут шейную артерию. «Со сбитнивым так было?» — спросил Родион. «Хватит, не надо!» — тихо сказала Тамара. Говорить громче она просто не могла. От волнения в горле у нее образовался колючий комок. «Со Сбитневым так было!» Едва обратив на нее внимание, повторил вопрос Родион. «Он сам упал! Ты тоже сейчас сам упадешь!» «Тогда тебе не жить!» «А если я тебя отпущу?» «Тогда живи!» «С Тамарой?» «Нет!» «Отвернись!» Глянув на Тамару, сказал Родион. «Я не хочу, чтобы ты это видела». Он набрал в легкие воздуха, поднатужился. Эдик поверил, что сейчас этот парень действительно свернет ему шею и задергался в паническом ужасе. «Ха-хорошо!» прохрипел он. «Сейчас ты уедешь и больше к Тамаре не ногой!» «Уеду!» Тамара смотрела на Эдика, как на полное ничтожество. Ясно же было, что Родион не собирался его убивать, всего лишь пугал. А Эдик все равно отрекся от нее. «Обо мне ты тоже забудешь?» «Забуду!» «Я ведь с тобой больше шутить не буду. Сразу в расход!» «Ты меня понимаешь?» «Да!» «Уезжаешь?» «Да-да!» «Все!» «Я тебя предупредил», — сказал Родион, разжал руки и толкнул Эдика в сторону дома. Тот затравленно глянул на Тамару, хотел ей что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Как побитая собака, он сел в свою машину, которая стояла у ворот на улице, и уехал в ночь. «Он же выпивший», — сказала Тамара, глядя ему вслед. Эдди, конечно, тряпка железобетонным самомнением, но все же от чувства сожаления у нее немного першило в горле. Тамаре что-то не очень хотелось терять его окончательно. Он ведь не просто сделал ей предложение, но и настаивал на замужестве. Даже готов был бороться за нее и с Родионом, и с судьбой. Я его протрезвил. Ну да, с этим трудно спорить. Сказала Тамара и усмехнулась. Вика не говорила мне, где ваша дача. Как же ты смог меня найти? Как бы я смог тебя не найти? Родион не просто смотрел на Тамару, он втягивал ее в омут своих глаз. Там водовороты, черти, пляски. Не скучно. Жизнь бьет ключом. Это с Эдиком тоска зеленая. Ты не должен был меня найти. «Но Эдик же нашел?» «Тогда должен», — заявила Тамара, завороженно глядя на него. «Он больше не появится». «Он настырный». Тамара смотрела на Родиона, чувствовала, как пропадает в его глазах, но при этом думала и об Эдике. Он хоть и размазня, но все же должен бороться за нее. «Я тоже». «Он будет мстить?» «Око за око». У него возможности. «Возможности у меня», — сказал Родион. Он втягивал Тамару в свою орбиту. Более того, знал, что она сама шагнет к нему. И ведь не ошибся. Девушка сделала это и подставила ему губы. Когда он откликнулся на ее призыв, мир перед их глазами сжался в овчинку. «В этом мире существовали только она», И Родион. Эдик исчез бесследно. Окно высокое, узкое, с плавным заострением верхней части. Такие окна-бойницы в прошлом назывались стрельчатыми, но вести огонь из них можно было и сейчас. Отец нарочно пристроил к дому башню с широким круглым основанием, чтобы устроить в ней кабинет с видом на Москву-реку. Он не собирался ни в кого стрелять, просто стоял у окна и смотрел вдаль. Но сын очень хотел, чтобы отец взялся за оружие. «Я говорил со следователем, он все сделает, Хромову предъявят обвинения проговорил Эдик. «Это я говорил со следователем», — не поворачивая к нему головы, заявил отец. «Я тоже». «Ты просто говорил, а я решил». С Хромовым тоже нужно решить. Почему ты не решил? Отец повернулся к сыну и посмотрел на него сколкой насмешкой. Я только собираюсь. Надо было брать его за рога и тыкать мордой в грязь. А ты сам в лужу сел. Перед своей Тамарой. Когда? Спросил Эдик и нахмурился. Да, вчера он реально ударил в грязь лицом, но к Тамаре вроде один ездил или отец наблюдение к нему приставил. Но тогда почему эти козлы не подписались? Тогда. Когда можно было решить с этим Хромовым? Вообще-то он в погранвойсках служил, буркнул Эдик. Давай тебя в погранвойска отправим. Да это не против? Эдик сморщился, как он это делал, когда кривил душой. Но я же под уголовным делом. Меня могут посадить? Ты же не хочешь быть отцом Зака? «Что ты предлагаешь?» «С Хромовым нужно решить. Ему предъявят обвинения и он исчезнет. Дело закроют». «Как он исчезнет?» «Можно же что-то придумать». «Что, например?» «Не знаю», — сказал Эдик и пожал плечами. «И я не знаю». Отрезал отец, пристально глядя на него. «Тогда я сам что-нибудь придумаю. Он действительно мог решить проблему с Родионом. В следующий раз Эдик возьмет с собой пистолет, и если этот урод снова наедет, пристрелит его. С Ефимом же как-то справился, да и Танюху слабо приласкал. Возможно, его посадят за убийство Хромова, но так отец и будет в этом виноват. Эдика убьют где-нибудь на этапе, и пусть он всю жизнь жалеет. Эдик наклонил голову, с тоской и обидой глянул на отца. «Не надо ничего делать», — произнёс тот. «Надо?» — чувствуя слабину, надавил на отца Эдик. «Ты уже всё сделал. Теперь вот мучайся». «Мучайся, если не хочешь потерять сына!» Отец долго смотрел на Эдика, собирался ответить резкостью на его выпад, но в конце концов успокоился и сказал. «Я что-нибудь придумаю». «Проблема будет решена?» Отец медленно кивнул и взглядом показал на дверь. «Разговор окончен, дальше только действия А уж он-то знал, как решать такие вопросы.